Глава 13. Компьютеры не ошибаются. Капитан пассажирского авиалайнера потянул штурвал на себя, и самолет оторвался от взлетной полосы. «Что за черт?» – воскликнул второй пилот, взглянув на экран дисплея, вмонтированного в приборную доску. «Смотрите, что выдала земля. Высота 70, курс 215. Этот воздушный коридор всегда использовался не для взлета, а для посадки». «Не беспокойся», – ответил капитан. Компьютерный диспетчер работает в этом аэропорту уже третий год и ни разу не ошибся. Видимо, обычный коридор сейчас занят, а этот свободен. Эти слова капитана были его последними словами. Неизвестно, откуда вдруг вырос огромный заполнившийся поле зрения нос другого самолета, направленный прямо на него. Последнее, что он увидел, это полные ужаса глаза пилота этого самолета.